Часть вторая. Великая пустыня Орога. Глава первая. Вестники пустыни. Чуть более года спустя. Императорский замок. Есть новые данные по пропавшим в пустыне магам. Раздался несколько глухой и явно уставший голос главы государства. Нет, ваше императорское величество, ответил его оппонент. Нам и так не было обнаружено никаких следов. Вряд ли кто-то пережил катастрофу. Это пустыня, протянул внешне молодой, но с глазами старика человек. Сколько жизней она уже забрала, и печально покачал головой. Ладно, докладывай, что у тебя там по другим вопросам. Император махнул рукой, Но не успел даже положить руку обратно на подлокотник, как в кабинет ворвался секретарь. Срочное донесение из пустыни, Ваше Величество, сильно взволнованным голосом произнёс он. "Докладывай", повелел император, сжав ладони в кулаки. "Их нашли?" с каким-то даже затаённым страхом уточнил он тут же. "Нет", немного заикнувшись, произнёс тот, но тут же взял в себя в руки и начал доклад. «Совершено очередное нападение бедуинов». Однако секретаря остановила поднятую руку императора. «Это какое уже по счету нападение?» — спросил глава государства, повернувшись к уже находившемуся в кабинете человеку. «Семнадцатое», — немного задумавшись, произнес он за прошедшие полгода. «А «Ну и что в нем такого срочного?» С гневом поинтересовался император у своего секретаря, который, тем не менее, нетерпеливо пытался продолжить свою речь, что несколько удивляло императора. «На этот раз подвергся нападению в оазис Менас», продолжил секретарь свой доклад с того места, где его прервали. «Это средний, скорее даже малый, оазис», поясил он, увидев поднятую вверх бровь императора. «Он знаменит тем, что там...» «Находится вторая в империи школа целителей». «И...» — не понял император, к чему клонить докладчик, но, кажется, понял начальник разведки, что сидел в кабинете главы государства. «Там же расквартировано одно наше крыло», — уточнил он. «Так точно», — подтвердил его слова секретарь. «Именно от крыла и пришел сигнал об атаке на оазис». «И что в этом необычного?» не понимал император, собственно, как и глава разведки. Крыла должно было вполне хватить на то, чтобы отразить атаку или хотя бы слаженно отступить. Дело в том, что сигнал поступил не стандартный, а экстренный, и тот еле-еле к нам пробился. «То есть», — сообразил глава разведчиков, «те, кто напал на них, не только превосходил их силой, но и блокировал средства связи?» «Так точно». — кивнул секретарь. «И какова сейчас там обстановка?» — спросил император. «В этом-то и главная странность!» — произнес несколько растерянный секретарь. Через пять минут после поступления экстренного сигнала на связь вышел глава крыла и доложил, что атака была отбита. «Так это же хорошо!» Так и не паряв, в чем суть проблемы, сказал император. «Да!» Кено, секретарь. Только капитан Крыла сообщил, что атака была отбита не ими, а кем? хором воскликнули император и его глава разведки. Но на этот вопрос не было ответа даже у капитана Крыла, который находился на месте происшествия. Васис Менас. получасам ранее. Над песками всё ещё расстилались ночные тени, день только начал заявлять свои права на эту аполлону солнцем землю. А вокруг небольшого оазиса всё больше и больше стягивались густые тени, несущие с собой погибель. Это сыны пустыни, что вот уже полгода несут истину неверным, вырезая под корень всех этих подстилок империй. Достал череп шакалов И сглана зевас, что продали свои души имперским захватчикам. Они, некогда верные сыны пустыни, нёсшие просветление народом бесплодных земель, изречивые раненных сынов, перешли на сторону коварных тварей, прибывших издалека. Но ничего. Он сирам дарует им справедливое возмездие за их злые деяния. И только пробил час волка как сотни теней бесшумно скользнули в оазис, неся с собой страдания и неминуемую смерть. Так они думали, но еще не знали, что с недавних пор в этом оазисе было расквартировано целое крыло имперцев. Это особый отряд, в который входили не только сильные маги, но и могучие воины с их верными крылатыми товарищами. Так что, хоть атака и была стремительной, Но нанести сокрушительный моментальный удар нападавшие не сумели. Да, силы были явно неравными, и крыло просто не смогло бы справиться с таким решительным натиском. Только вы тот раз трагедии не произошло. Александрия, капитан данного крыла, сразу как произошло нападение, попыталась связаться с ближайшим летучим гарнизоном, но связь каким-то образом была заблокирована, так что ей Пришлось воспользоваться экстренным пробойником. Его локализовать у атакующих не получилось, но и помощи ждать придется несколько дольше обычного, а потому нужно было всем выложиться по полной. Однако стоило ей выйти на улицу, чтобы поддержать своих бойцов, как капитан замерла в изумлении. Прямо на ее глазах из земли вырывались песчаные цепи и сковывали нападающих. Да они просто сковывали, а притягивали их к земле, где те и замирали, неподвижно. Но на этом магические чудеса не закончились. Прямо из подранянных воинов поднимался песок и складывался в причудливые саркофаги, от которых начинались исходить странные, успокаивающие волны, которые можно было даже разглядеть обычным взглядом, так как они были слегка зеленоватого цвета. А потом всё резко закончилось. Просто не с ком стало воевать, так как все атакующие были испеленаты песчаными цепями. Все раненые, которым уже спешили место лекарей, оказались скрыты в этих странных саркофагах. А над оазисом, в видимом спектре, разваливался купол, который, видимо, и глушил связь. В это время где-то чуть в стороне к небу поднялся небольшой песчаный вихрь и быстро удалился, оставшись никем не замеченным. — И что это было? — недоуменно спросила Александрия у неба, после чего схватилась за амулет связи и начала докладывать о произошедшем начальству. У оазиса Менас в это же время. Песчаные смерчи в данной местности являлись привычным делом, а потому никто на них и внимания не обращал. только если они начинали угрожать оазису или пустынному поселению. Именно поэтому очередной такой же смерч, их местные назвали дервишами, остался незамеченным. А зря, так как наблюдательный человек сумел бы заметить некоторую странность в поведении конкретно этого вихря. Дело в том, что он не рыскал из стороны в сторону, как все остальные, а как будто шел какой-то своей единственной цели. Да и аура у дервиша была странной, словно было он вовсе не природного происхождения, а создан кем-то из магов. Но вот только некому было наблюдать за этим чудом природы, которое стремительно приближалось к оазису. Совсем немного, не добравшись до края зелёной полоски земли, сверч резко остановился, а потом и вовсе начал осыпаться песком, из которого спокойно вышел человек в слегка потрёпанных чёрных одеждах. Но он выглядел странно и необычно для этих мест. Взять хотя бы его слишком бледное для этих мест лицо. Почему именно лицо? Да потому что всё его тело было скрыто чёрной причудливого кроя одеждой. Открытыми оставались только глаза. А какие у него были глаза? Одни они уже требовали обратить на этого человека пристальное внимание. Один глаз был цвета насыщенной молодой листвой, что в этих местах днём с огнём не сыщешь. Второй был насыщен янтарного, почти красного цвета. И если первый имел вполне привычный для людей зрачок, то второй был вертикальный, как у кошек. Так как всё его тело было закутано в одежду, нельзя было определить, парень это или девушка, не говоря уже о том, к какой расе этот странный человек относится. Хотя точно не гном слишком он для этого худ и высок прочим не настолько чтобы признать в нём сынов лесов не что тут у нас случилось прозвучал его слегка осипший от жары и постоянной жажды голос по которому точно можно было определить мужчину ионаша это стало вспоминатно если присмотреться к молодой коже вокруг глаз взмахнул рукой перед ним Тут же вздыбился песок. Он выстрелил вверх гейзером, но совсем невысоко, буквально на метр, после чего песок начал расходиться такой полусферой на высоте метра над землей. Не прошло и пары секунд, как на гладкой поверхности песка начали проступать очертания. Всего через десять секунд перед юношей у самых ябонок возникла полная карта оазиса. Карта непростая, а магическая. Помимо того, что на ней были видны тенированности ландшафта, растений и постройки, можно было различить маленьких движущихся человечков. Надо пояснить, что карта не была оттенков песка. Каждый предмет на ней имел свой собственный цвет. Даже озерцо, что находилось в центре оазиса, казалось настоящим, хоть сейчас бери и пей из него воду. Это было древнее И давно забытое заклинание, что работало на стыке сразу нескольких школ. Основными в этой шестке всё-таки были школа земли, аспект песка и школа иллюзий. Заклинание было не только очень точным и удобным, оно позволяло магам с должим уровнем концентрации использовать его для нанесения своих заклинаний по конкретным точкам, даже физически их не видя. У данного заклинания было ещё масса свойств и применений, но конкретно сейчас хмурящийся юноша произнёс его и собирался использовать последнее. Он не знал, кто и зачем напал на этот оазис, в котором он хотел остановиться, но и допускать резни не собирался. А потому, используя карту, что висела прямо перед ним, навесил метки. Это была ещё одна из способностей карты. на тех, кого он посчитал нападавшими, после чего вздохнул руками и прошептал короткое заклинание, при этом немного поморщившись. До работать со столькими целями ему ещё не приходилось. Использованное заклинание Пути песка было того же рода, что висевшая перед ним карта, то есть древним и забытым. Это заклинание, относительно простенькое, позволяло связать мага и воина. Но хотя магическая формула и была простенькой, в ней находился подвох. Дело в том, что на своё поддержание она брала силы из источника того человека, на которого и была наложена. Спадало заклинание, как только у человека заканчивались все силы. Развеять его также можно, но это требовало приличных усилий. со стороны скованного, и далеко не каждый мог совершить подобное. Если он сразу этого не сделал, то потом просто уже был не в состоянии, так как цепи высасывали из него все силы. Удовлетрённый, кивнул самому себе после того, как все те, кого он пометил, были скованы, а обороняющиеся застыли в недоумении. Юноша уже собирался закончить, как увидел несколько тел, лежащих на земле. Если явно были раненые, от вида этой картины брови молодого волшебника нахмурились. Он был не особо силён в серебряной магии, но кое-чему мог помочь, по крайней мере, пока дух не покинул тело раненого. Юноша быстро отметил всех, кто получил более или менее серьёзные ранения, и начал читать хорошо знакомый речитатив. Это заклинание являлось несколько более сложным, По сути, он сочитал в себе сразу несколько заклинаний. Но, как уже и говорилось, в лечении парень был не очень силён, а потому наложил на всех раненных колкан равновесия, который, как и цепь, использовал силу самого человека, но утратил их совсем на другие нужды. Основных свойств у колкана было всего два. Он поддерживал жизнь в теле до тех пор, пока в нём была хоть крупица энергии. Если говорить о современном языком, то Коккан представлял собой некий аналог темпорального поля, в котором всё замирало. Правда, в этом мире не знали такого понятия, тут в ходу было слово стазис. Вторым свойством являлось собственное лечение. Но так как основные силы и энергия тратились на поддержку поля, то, понятно, дело лечение было слабым. Однако При наличии постоянной подпитки со временем, которая зависела от степени повреждения организма, раненый был способен исцелиться. Молодой Маквей выполнил и эту задачу, благо серьёзно раненных было не так уж и много, иначе он мог и не справиться. А так, удовлетворённо кивнув сам себе головой, юноша махнул рукой, отчего содранная им карта просто осыпалась кучей песка. ничем не выделяющийся на общем фоне. После этого он повернулся и шагнул внутрь, выросшего прямо у его ног очередного песчанного смерча. И только печальный вздох волшебника разнёсся по пустыне. Ему опять придётся искать оазис, которых в этой местности не так уж и много. Как даже я выйду из этой чёртовой пустыни? Именно такими были его печальные мысли. Если бы в этом уголке был хоть один приличный маг земли, если бы он смотрел в эту сторону, то он смог бы увидеть много необычного. Помимо странного дервиша, что быстро и по прямой удалялся от оазиса, в котором совсем недавно дремела битва, он смог бы разрешить двадцать два саркофага, которые излучали странный зеленоватый свет. Все они следовали за странным смерчем, но только под толщей песка. Дада, как таких специалистов в округе не было, а потому странный дервиш так и остался некем незамеченным, и только из-за горизонта донёсся слабый шёпот, несомненно ветром. Подождите ещё немного. Я с Ванго вас встречу. Год назад и недалеко от места крушения небесного корабля я всегда пробуждался мгновенно, то есть момент между моим сном и пробуждением был настолько незначительным, что его можно считать не совсем. Так что и сейчас я резко очнулся и вспомнил, что с нами случилось. Даже физическая боль, скрутившая меня при пробуждении, Не заставило и на миг забыть о произошедшей трагедии. Это чаяние я завыл. Не знаю, чего в моём вое и вопле было больше: физической или же душевной боли. Но как резко завыл, так же резко и замолчал. Мой сосуд души был вычерпан досуха. Руки и ноги и глаза не хотели подчиняться, а потому у меня осталось только одно средство узнать: выжила ли ещё кто-то, кроме меня самого? На чём больше я вслуживался в окружающей меня пустыню, тем больше мне казалось, что я схожу с ума от этой звенящей тишины. Мне она казалась абсолютной. Но на самом деле это было, разумеется, не так. Выяснилось, что всё гораздо хуже. Я понял, что мои барабанные перепонки лопнули и только потом почувствовал, как стекает кровь из ушей. Я сперва надеялся, что мне это просто показалось, и меня все больше не дал вопрос, а как же тот дикий, воплевой, что я издал в самом начале? Я же его слышал. Но нет, я не мог его слышать с такой травмой. А значит, и крика не было. Почему я так решил, если я мог элементарно его не слышать? Да все просто. Моя челюсть оказалась сломана и была не способна издать ни малейшего звука. Чем дольше я лежал на песке, тем больше удавалось узнать, какие повреждения при падении я получил. И чем больше я понимал, тем больше удивлялся, как я вообще смог выжить. Нет, даже не это меня сейчас поражало больше всего, как я до сих пор не умер и каким образом оказался способен поддерживать себя в бодрствующем состоянии. Судя по прерывистому дыханию, которым я сужу по нервно дёргающейся грудной клетке, мои собственные рёбра сделали шашлычок из моих же лёгких. Руки и ноги я не чувствовал с самого начала, но то, что я ощущал, как движется моя грудная клетка с начала, что какая-то часть моего позвоночника уцелела. Как следствие, по крайней мере, руки у меня должны слушаться. иначе что-то случилось с самими руками возможно я их не только сломал но и выбил из суставов плюс я провёл много времени в откручичке вот и причина того почему я их не ощущаю так мои мысли метались в темноте зажатого в зраненном теле разума ровно до тех пор пока я чётко не услышал щелчок это был как гром среди осин Судя по судороге, выгнувшей моё тело, это встало на место одна из сломанных костей. Но этого просто не могло быть. В моём теле не осталось и грамма маны, так что на исцеление я не способен. А значит, меня кто-то лечит. Мысли сменяли одна другую, рождая все новые гипотезы и предположения, кто может оказывать мне помощь. Но была одна, которая не давало окунуться в блаженство надежды а кто те кто меня лечит они друзья или враги если бы не эта мысль я бы точно утонул в нирване беспамятьца а так я продолжал на усилие воли держаться за своё сознание и как выяснилось впоследствии именно это и помогло мне выкарабкаться разумеется тогда я об этом даже не догадывался Не знаю, сколько длилось это состояние, так как у меня отсутствовали малейшие ориентиры, по которым я мог бы отслеживать время. До тех пор, пока опять не ощутил щелчок, средам за которым услышал мерное шуршанье песка. Оказывается, восстановилась одна из барабанных перепонок, и тем самым ко мне вернулась часть слуха. Почему именно часть? Да потому что нервный звуковой канал также был повреждён. Из-за чего до мозга доходили не все сигналы, но именно звук шуршания песка, по которому что-то волочили, доносился до моего разума в полном объёме. Именно он позволил мне успокоиться и погрузиться в состояние некоего транса. А вместе с этим вернулась способность критически мыслить. Это позволило даже без крупицы энергии погрузиться внутрь своего тела и оценить его состояние лучше бы я этого не делал а то сознание того во что превратилось моё тело я от всепоглощающей паники чуть было не потерял сознание на мне не то что живого места не было я вообще больше походил на кровавую отбивную почти все кости сломаны В брюшное сосудов порвано, крови во мне осталось чуть. Левая нога, как и правая рука, наполовину отсутствовали, то есть по локоть и по колено. Рёбра частично торчали из грудной клетки, частично из спины. Через было сломано в трёх местах. Про внутренние органы вообще молчу, они превратились буквально в кашу. В болемене функционировало только сердце, в которое ровно по центру вошло одно из рёбер. И как это тело смогло выжить, я совершенно не понимал. Тогда, когда я до сих пор был жив, более того, я даже боли как таковой не чувствовал. Понятно дело, что радости это не приносило в силу того, что говорило о серьёзных проблемах с нервной системой. Но я чувствовал что мое тело было окружено каким-то странным полем. Оно это, скорее всего, и поддерживало во мне жизнь, одновременно латало понемногу тело в силу своих возможностей, разумеется. Пользуясь своим состоянием и навыками в контроле энергии, я стал направлять ее потоки, все еще поступавшие в мой организм, в нужные места. Не знаю, сколько в итоге прошло времени, я вообще перестал что-либо отслеживать, полностью сосредоточившись на своём восстановлении, которое теперь сильно ускорилось. Да, выздоравливал я медленно, но в разы быстрее, чем до сих пор. О чём тут говорить, если это странное поле, в которое я был погружён, действовало по принципу, что проще, то и восстанавливаю. Вот скажите, зачем мне в таком состоянии слух или вставленная на место кость? в мизинце правой ноги. сумев взять под контроль своё собственное восстановление, я начал с критически важных моментов. вытянул кость из сердца, попутно подлатав его и восстановив нормальный ритм. восстановил кровообращение мозга, что резко прибавило мне не только сил, но и возможности в контроле. помимо физических повреждений, это поле позволяло восстанавливать и своё тонкое тело. И чем дальше, тем проще и легче шло моё восстановление. Там в какой-то момент организм сам начал генерировать энергию, вернее, это я так подумал, но на самом деле впоследствии выяснилось, что это просто стал появляться изышек, который я уже самостоятельно направлял на дальнейшее излечение. Как я уже говорил, я не знал, сколько на это ушло времени. Неявно не пару дней. Когда же моё восстановление подошло к концу, а защитное поле, что окутывало меня всё это время, пропало, я просто и без затей отключился. Но напосредственно мозг всё-таки выхватил звуки из окружающего меня мира. Они были странными. Воздавалось ощущение, что вокруг меня песок, буквально везде. И особенно остро это почувствовалось, когда я услышал чей-то разговор. В этот момент мне вообще показалось, что это говорит сам песок. Осознать, что я услышал, у меня не было никакой возможности, так как мой разум банально переутомился за все то время, что провел в сознании. Так что я отключился, и сколько я проспал, так же не могу сказать. Но пробуждение стало не менее тягостным, чем в тот момент, когда я очнулся после катастрофы. Я хотел есть и пить. Нет, не так. Я хотел жрать и нажраться. Глаз мой открывался с трудом, помимо того, что совсем не было сил, казалось, что он был засыпан изнутри -за песком. Но, приложив максимум усилий, я всё-таки смог не только его открыть, но и осмотреться. Лежал я в каком-то гроте, который был засыпан жёлтым песком. Однако неподалёку росла какая-то зелень, а до моих ушей доносилось журчание воды. Сил на то, чтобы разлепить свои уста и попросить попить, как и вообще на какое-либо другое действие, у меня не осталось. Да, поэтому я сделал это мысленно, просто закричав о весь голос внутри своей черепной коробки. Не знаю, что именно помогло, то ли мой мысленный посыл, то ли за мной просто наблюдали. Notebook буквально через пару секунд после того, как я проснулся, в поле зрения появился мой спаситель, закутанный в какие-то поношенные тряпки. В тот момент я совсем не обратил внимания ни на то, что было на диете на нём, ни на то, как он выглядел. Всё моё сознание поглотила чаша в его руках. Чаша, в которой плескалась вода. И вот её понесли к моим губам, по которым тут же пробежал обжигающе холодный ручеёк. Какие там мгновения мои слипшиеся и запёршиеся губы не размыкались, и вода просто скатывалась по лицу. Только мне кажется, ни одна капля воды так и не упала с моего тела на землю. Она начала впитываться прямо сквозь высохшую от жажды кожу. А потом губы я сумел разжать. И этот обжигающе холодный ручей устремился по моему горлу внутрь обезвоженного тела я, наверное, закашлялся бы от переживаний только у меня не было сил на это мне вообще казалось что всё это время я даже не дышал как только вода в чаше закончилась и её убрали от моих губ я глубоко вдохнул палящий обжигающий воздух не выпив я воды до этого Он точно ободрал бы мне горло своей сухой жарой. После первого такого долгого вдоха я начал дышать, постепенно успокаиваясь. Мой организм был ещё слишком слабым и просто мог не выдержать подобных нагрузок. Что-то вроде этого со мной происходило в то время, когда я только попал в этот мир. Но сейчас у меня уже были и опыт, и знания. Я подумал, я быстро успокоил своё дыхание, делая плавные и осторожные вдохи и выдохи. К тому моменту, как я смог привести своё дыхание в норму и повторно открыть глаза, в какой-то момент я, оказываться их закрыл. Беглый осмотр пещеры показал, что я опять остался один. И хотя я чувствовал, что рядом со мной кто-то есть, этот кто-то в поле моего зрения старался не попадать. Когда я ещё не сдал, что таким образом мои спасители хотели уберечь меня от паники, хотя, если быть честным, именно тогда мне было плевать, кто они и как выглядят. Меня в то время заботили всего четыре вопроса: как попросить ещё попить, да и поесть не мешало бы, как поблагодарить за своё спасение, и, наконец, самый главный вопрос: что чёрт возимит с своими друзьями и гяни. Хотя это, наверное, всё-таки два вопроса, а не один. Однако в тот день, долго пребыть в бодром суищем состоянии я не смог и отключился буквально через пару минут. Очень нишуставшим и вымотанным я был. Очередное пробуждение стало менее печальным, и хотя прослеживалась общая слабость, но я уже мог мало-мальски двигаться. Ну, как двигаться, шевелиться. Говорить, правда, ещё не мог, так как лёгкие не были способны создать достаточную нагрузку на гортань для извлечения звуков. А потому просить попить пришлось опять мысленно. Как бы удивительно это ни звучало, но данный метод каким-то магическим способом работал. В этот раз я уделил больше внимания своим спасителям. То, что это не один человек, я понял уже давно. Так вот, мужчина, что поел меня в этот раз, так же, как и первый, я сам себе ответить не могу, как сумел их различить, но был уверен на сто процентов, что это разные люди. Вид имел странный. Он был весь закутан в балахон, из-под которого не видно ничего, даже рук. Только глаза сверкали из глубины капюшона. Если только тряпье, накинутое на голову, можно было так назвать. Более-менее двигаться я смог только на пятый день, когда после пробуждения меня не только на фаире, но и дали пожевать какую-то кашицу. До этого два дня помимо воды мне давали еще какой-то наваристый бульон с травами. На пятый день я смог даже сесть самостоятельно и осмотреться уже более основательно. Ну что я могу сказать? Как и в первый день, да и в последующие, моё мнение не изменилось. Я нахожусь в каком-то гроте, достаточно хорошо освещённом, чтобы тут росли не высокие растения и даже несколько деревьев. А ещё я увидел источник воды, до этого я его только слышал. Оказывается, что из одной из скал, что сформировали эту стену, пробивался небольшой источник. Стекающий вниз по каменной стене он-то и формировал тут небольшой пруд. Полня себе уютное и одновременно обширное убежище. Единственное меня настораживало, что видел я чаще всего только одного человека, который приносил мне воду и еду. Видел-то одного, а вот ощущал ещё как минимум с десяток. И это было странно, потому что спрятаться им тут было просто нигде. Место, конечно, предостаточно, да только оно было пустынно. В тот день я перенапрягся, а потому сразу после того, как поел, тут же заснул. В дальнейшем я оставил свои попытки двигаться, по крайней мере, ещё на пару дней, точно. А вот заговорить я попытался, да только мне никто так и не ответил. И хотя через сон я слышал какие-то шепотки, но разобрать, кто и о чем говорит, было невозможно. Только на десятый день со мной впервые заговорили, да и то, наверное, потому что я ухватился за руку, протянувшую мне чашу с едой. Естественно, без злого умысла, да и не смог бы я сейчас никому навредить. Вот только на своем пути моя рука ничего, кроме тряпок, не встретила. Чаша, за которую держал спаситель, так и продолжала висеть в воздухе, пока рука пыталась нащупать её хозяина. А потом я услышал голос. "Не бойся", прозвучал странный голос, больше похожий на шуршание песка. "Да я как бы и не боюсь", медленно произнёс я. Я больше удивлён. Мы в поле медлившие прошершал этот же голос после чего прямо из песка поднялась ещё одна фигура завёрнутая в поношенную ткань мои призраки пустыни дервиш удивился я переведя взгляд с висящей в воздухе миски на новую фигуру на Но раз дервиш это не нищий суищий монах